И скатились вниз. Мура, обогнав всех, первым добежал до вражеского шатра, секирой подбил жерди, сокрушив хлипкую постройку. Набежавшие косматые воины яростно вскрикивая начали лупить по шкурам секирами и колоть руины копьями. Без толку. Внутри явно никого не было. Атакующий порыв мгновенно иссяк. Люди и ваксы, не встретив ни малейшего сопротивления.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 Развернуться к противнику! скомандовал Олег. Два десятка бойцов послушно выполнили команду. Наводи! Огонь! загрохотали мушкеты по долине, многократно отражаясь от скалы обрывов, загуляло эхо. Крупное оружейное картечи, пули смели почти всех врагов, лишь двое чудом остались на ногах. Один, зажимая разорванное плечо, своем побежал назад.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 Он сказал нам, что все селения на этом берегу давно покинуты. Вонючки ушли за мост на земле самого сильного вождя гор. Зовут этого вождя Твинкелд. Мне трудно говорить его имя, я мог сказать неправильно. Я тебя прекрасно понимаю, у самого те же проблемы. Так это войско Твинкелда на нашей деревне набеги устраивает?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 Но воинов он тоже не пустил, и они тут воюют вместе с теми, кто пришел из лесов и от нары. Поэтому вонючки так хорошо знают эти горы. Понятно. А он не рассказал, сколько их тут? Он сказал, что Твенкелд каждый день присылает им еду, достаточную для ста воинов. Но им этого не хватает, поэтому воюют немногие. Остальные ловят рыбу, ищут съедобные корни, травы, охотятся в предгорьях. Если кто-то умирает от ран или болезни, они его тоже съедают. Их это радует, потому что Твинкелд запретил присылать им мясо и не оставил им ни коз, ни свиней. Все с этим Твинкелдом понятно. Думаю, его народ не особо силен, и он просто опасается за свое положение.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 Она разорвалась в десятки метров от вершины, чуть выше ее. Железная оболочка с подложенной под нее осколочной матрицей разлетелась сотнями осколков и схлистав всю площадку. Если там действительно кто-то сидел в засаде, после таких приключений он бы как минимум попробовал оттуда удрать, а как максимум уже был бы не в состоянии двигаться на своих ногах.